Глава вторая. Волшебная секта. До сих пор не могла поверить в то, что все происходящее реально. Когда карета остановилась у храма, выложенного белым камнем, я всё еще надеялась на чудо. Надеялась на то, что мне удастся проснуться. Но спустя несколько часов моего пребывания здесь поняла. Чуда не будет. Все реально. Каждый листик вокруг, каждая стена, каждый человек. Нет, я, конечно, слышала, что душу людей после их смерти идут на новый круг, но представляла себе это несколько иначе. Как минимум, я пропустила стадию рождения, если верите отражению в зеркале детства. То есть получила жизнь девушки по имени Ая, с которой что-то случилось. Что? К сожалению, знать этого я не могла. Я вообще ничего не знала о ней, кроме имени и того, что она является младшей воспитанницей при храме Матери Природы. Да-да, тут и такие водились. А я, судя по всему, была верной адепткой этой религии. Маленькая комнатка, а точнее келья, представляла собой помещение 2 на 2 метра. Каким-то чудом сюда сумели запихнуть деревянную односпальную кровать, на которой даже сидеть было жестко. Еще имелся грубо сколоченный шкаф, так похожий на гроб и зеркало, в которое я вынужденно смотрела, потому что больше смотреть было не на что. Молодая, симпатичная и... совершенно не я. У девушки, чье тело я заняла, были светлые, почти белые волосы. Голубые глаза казались по-детски большими, а пухлые губы то и дело складывались бантиком. Было трудно осознать, что теперь это я и есть. «А ты чего здесь сидишь?» Заглянула в открытую дверь молодая девушка, совсем девчонка, с яркими огненно-рыжими волосами. «Почему к себе не идешь?» «В каком смысле?» «Не поняла я». «Женщины, с которыми я приехала в храм, проводили меня именно к этой комнате, минуя все остальные двери». «В комнату почему не идешь?» Кивнула она на гроб, то есть шкаф. «Я просто задумалась», — выдавила из себя улыбку. «Расстроилась, что не получилось задание пройти», — сочувственно спросила девушка, покачав головой. «Не переживай. В следующий раз у тебя обязательно все получится». Незнакомка ушла, прикрыв мою дверь, а я бегом ринулась к шкафу, чтобы уставиться на совершенно обычную гладкую заднюю стенку. Но не зря же она кивала именно сюда. Приложив ладонь, я толкнула стену со всей силы и с удивлением поняла, что она открывается подобно двери. И эта скромная келья адептки при храме Матери Природы? Для кого же тогда нужна серая невозрачная обманка? Огромная двуспальная кровать под светлым покрывалом Солнечные желтые стены и полки с книгами, и какими-то разноцветными склянками. Здесь даже письменный стол имелся, не говоря о кресле и кофейном столике, на котором ютились чашки и стеклянный сосуд, так напоминающий чайник. Мягкий ковер с длинным ворсом, неплотно закрытый шкаф с одеждой. А неплохо устроились эти почитатели природы. За большим квадратным окном я без труда могла разглядеть ухоженный сад, но привлекли мое внимание не разноцветные клумбы, а желтая птичка, барабанищая клювом по стеклу. Та самая птичка, которая нападала на мужчин и гналась за каретой. Создавалось стойкое ощущение, что она хочет попасть внутрь комнаты. Открывать окно не хотелось, но шум мог кого-нибудь привлечь, поэтому пришлось запустить гостью в свое новое пристанище. Но только едва птичка залетела в комнату, я сразу же пожалела о своем решении. Метнувшись в сторону, крылатая засранка налетела на полки, на которых стояли разноцветные сосуды, и начала скидывать склянки вниз одну за другой. Не абы как, а выбирала какие-то особенные, аккуратно обходя другие. «Что ты делаешь?» – возмутилась я, бросившись к ней но птичка уже слетела вниз. Рухнула со всей дури прямо в рассыпавшийся порошок, сверкающий розовыми блестками. Обвалявшись в нем от лап до самого клюва, твердым шагом направилась ко мне. Увидев ее хмурый взгляд, я даже попятилась, опешив от такой сюрреалистичной картины, но сбежать не успела. Взлетев, она обсыпала порошком и меня, за чириков что-то то ли воинственное, то ли ругательное. Буквально через секунду чириканье каким-то невероятным образом превратилось в нормальную речь. достой «Да ты на месте!» — ругалась она. Замерев, я испытала самый настоящий шок. Нет, мне сразу показалось, что это ненормально занять чужое тело и оказаться вместе, которое отдает запахом средневековья. Но чтобы еще и магия а ведь это тот же самый розовый порошок, из-за которого мужчина в синем камзоле замер недвижимой статуей. Или нет? Кажется, оттенок немного отличался. «Ты говоришь?» В ужасе воскликнула я, словно мешком по голове ушибленная. «Я не говорю. Это ты, понимаешь, птичий. Мы же дети матушки природы». С явной гордостью ответила птичка, но тут же встрепенулась и посмотрела на меня, как суровая тетка на неразумное дитя. «По какому праву ты заняла мое тело?» «Я? Твое? Да я вообще не понимаю, как здесь очутилась. Я с высоты упала и... Похоже, что умерла». Посмотрела я на нее, сама до конца не веря в свои слова. А потом очнулась уже в том лесу. «В парке», — поправила мне птичка. Искренне сочувствую, но только это не отменяет того факта, что ты заняла мое тело, и теперь мне вернуться просто некуда. Села она рядом со мной поверх покрывала, смешно положив лапку на лапку. Может быть, попросим помощи у кого-нибудь? У той же матушки тес Прощупывала я почву, внимательно следя за реакцией пернатой собеседницы. Ты что? Ни в коем случае никому нельзя говорить, что я — это ты. Взвелась вверх птичка, замельтешив у меня перед лицом. Почему? Желтоперая замолчала, вновь уселась на покрывало и всем своим видом показывала, что мне не доверяет. Ее молчание затягивалось, а потому я предприняла попытку наладить контакт. Если ты мне все расскажешь, я попытаюсь помочь тебе, а заодно и себе. Мне тоже не слишком нравится здесь находиться. Да и дома у меня... дела. «Клянись, что никому ни о чем не расскажешь», — велела птичка, наставив на меня свое крыло. «Клянусь, если молчание не будет угрожать моей жизни», — добавила я несколько слов от себя, не собираясь разбрасываться невыгодными для меня клятвами. «Все же за время нашего знакомства мне было чему поучиться у Ромы». «Но каков подлец!» Неужели позарился на наследство? Теперь мне казалось странным, что познакомились мы с ним сразу после первой встречи с нотариусом, в тот же день. И пусть я не могла сказать, что между нами полыхала любовь, но и такого удара в спину не ожидала. Дура. Как есть дура, которая прекрасно понимала, что идет по крыше, но тем не менее проявила максимальную степень доверия. Как после такого вообще можно доверять людям. Понимаешь, я только ученица. И сегодня матушка тес отправила меня на мое первое задание. Я и так провалилась. Не выполнила то, что мне велели. А если узнают, что у меня и заклинание не получилось, то точно лишат магии и с позором выгонят из храма. А я от волнения, понимаешь, перепутала слова. И вот нельзя, чтобы кто-нибудь узнал, что я — это не я. Она плакала. Крупные слезинки скатывались по ее перьям, свисали с клюва. Птиц мне еще никогда не доводилось успокаивать, но узнав, что у девчонки всего семнадцать, и дальше держать дистанцию я больше не могла. Гладила ее, успокаивала, говорила о том, что мы обязательно что-нибудь придумаем, хоть сама и не верила в это. Нет, в своих силах я никогда не сомневалась, но здесь и сейчас была... Слепа, как новорожденный котенок. Да я даже не на земле была. Черт знает, куда попала. И в этом, черт знает, всем свои правила. А еще магия. Но... Но не могла я сказать девчонке, что все пропало. Да и не в моих правилах отступать. Я сделаю все, чтобы помочь и тебе, и себе. Улыбнулась я, заметив, что Ая успокоилась, и уже жестче добавила. Тем более, что мне действительно нужно вернуться домой. Мы проболтали еще какое-то время. От Аи я узнала, что этот мир действительно магический. По крайней мере, магией в разной степени обладала чуть ли не половина населения. Никаких технологий. всё держалось на честном слове и волшебстве. Даже вода из крана и та грелась благодаря зачарованным камням. Насчет средневековья я тоже оказалась почти права. На самой верхушке иерархии стоял король, правящий третьим королевством. За ним шли принцы, герцоги, маркизы и прочая аристократия, о которой было немало, но большую часть населения составлял простой люд. К коим себя относила и Ая, хотя девушка и обмолвилась, что храмовники стоят несколько выше, но у них своя замкнутая, скажем так, секта. «Секта, состоящая из самых настоящих фей». Я честно пыталась не смеяться. А я говорила совершенно серьезно. Но улыбка так и проступала на моих губах. И да, это наверняка было нервное, но в глупую истерику я так и не скатилась. Не успела на самом деле, потому что в дверь мою, в которой шкаф, внезапно постучали. «Кто там?» Спросила я, наблюдая за тем, как птичка прячется под покрывало. Спряталась, а трясущийся желтый хвостик так и остался торчать снаружи. «Матушка, Тесс приглашает всех учениц в зал приемов!» Прокатился звонкий голосок, и я поднялась. Пора было начинать решать свалившиеся на меня проблемы. «А, я со мной идти ни в какую не хотела», Но я ее уговорил, объяснив, что без нее я тогда точно сдам нас обеих, просто потому что не знаю, куда идти, как кого зовут, что можно, а чего делать категорически нельзя. Правда, птичку пришлось спрятать за распущенными волосами. Так и она мне сможет шепотом что-то подсказывать, и другие ее не увидят. Зал приемов оказался внушительным. Все-таки хитрые они, эти феи. Сначала мне пришлось дойти до столовой, помещение ничем не примечательного. Деревянные, грубо сколоченные столы, рядом длинные лавки и все. Зато чуть дальше, за отодвигающимся каменным камином, открывался аркообразный проход в комнату размерами куда больше. Тут и столы были сделаны из хорошего дерева, с резными ножками и рисунками на столешницах и лавки покороче да с мягкой обивкой, и посуда, непростая железная, а не меньше, чем белый фарфор. А уж золотые канделябры, которыми были украшены стены, и вовсе говорили о зажиточности храма. Причем об этом же шептала огромная картина с изображением матушки Тесс, что разместилась на стене за массивной кафедрой. Молоденькие девушки занимали свои места, пока я мимолетом осматривалась и ждала подсказок. Расположившись за одним из дальних столов, пыталась найти в таких же ученицах, как Айя, какие-нибудь признаки фей, но ни крыльев, ни золотой пыльцы, ни острых ушек я не наблюдала. Может быть, оно и к лучшему. Психика моя и без того воспринимать происходящее за реальность категорически отказывалась. «Дочери мои!» с излишним пафосом обратилась к присутствующим матушка тес «В этот добрый день сама природа благоволит нам. Несколько часов назад по королевству прокатилась радостная весть. Герцог Дезентье открывает отбор на должность няни для своей единственной дочери. Для нас это огромный шанс наконец-то попасть в его замок, чтобы отыскать и вернуть украденную им чашу желаний». «Пешите, пейте, празднуйте! Совсем скоро мы обретем снова свою власть! Будь проклят, герцог дезантье «Будь проклят, герцог Дезентье!» — ответили ей воспитанницы хором, а я неконтролируемо вздрогнула. У меня по коже озноб пробежал, столько ненависти было в их голосах. Казалось, эхо все еще звенит под сводами просторного зала. Или это у меня в ухе звенело?» от того, с каким жаром проклинала герцога Ая, сидящая у меня на плече. Если они так его проклинают три раза на дню, представляю, как икается бедному герцогу. Да тут никакие талисманы и обереги не помогут. Ужин был действительно праздничным. Столы ломились от яств. Я впервые пробовала незнакомое мне блюдо, но они оказались вполне себе вкусными у Утолив неожиданно проснувшийся голод, как и все воспитанницы, я ждала разрешения покинуть столовую, но дождалась совершенно иного. «Айя, в своем кабинете тебя ждет матушка тес обратилась ко мне одна из старших дам, что считались уже не воспитанницами, а служительницами культа. Именно так окрестила их настоящая Айя, пока я следовала по узким тайным коридорам в ту часть храма, куда не мог заглянуть простой люд. Говорить с птичкой я постереглась как в столовой, так и пока мы добирались до кабинета, не желая привлекать к помощнице лишнее внимание. Но сама девушка, запертая в теле птицы, говорила свободно. «Зайдешь, обязательно склони голову вниз и смотри в пол. Жди, пока к тебе обратятся и совсем соглашайся. Перечить старшим сестрам и матушке Тесс нельзя ни в коем случае». Какое бы задание тебе не дали. Я кивала, запоминая ее на путстве, хотя желтая птичка этого не видела. Страха не было. Чувствовала решимость. Так было всегда, когда мне предстояло нечто важное. Я вообще не привыкла бояться трудностей, но правда в том, что это не мой мир, а я больше не девушка, уверенная в завтрашнем дне. У меня нет знаний и приемлемого в ситуации опыта. Я не знаю законов. У меня нет денег. И главное, я пока не понимаю, как мне вернуться домой. Я рада вновь видеть тебя, дочь моя. Своё прошлое испытание ты провалила, заявила уже знакомая мне дама, строго глядя на меня. Она занимала кресло за массивным столом, тогда как остальным приходилось стоять за её спиной и вдоль окна, закрытого плотными портьерами но я готова дать тебе еще один шанс. В числе немногих претенденток в няни ты вновь отправишься в герцогство Дезентье, но не думай, что имеешь мою благосклонность, и ее ты еще не заслужила. Вместе с тобой под разными личинами отправятся и другие сестры. Та, что принесет мне чашу желаний первой, удостоится чести стать моей верной помощницей». Последнее предложение произвело эффект разорвавшейся бомбы, что, судя по ленивой улыбке, пришлось по душе матушке Тесс. Девушки слаженно охнули и заулыбались, как если бы им сообщили радостную весть. Сделав вывод, что это действительно хорошая награда, я тоже позволила себе улыбку. Исключительно ради того, чтобы не отставать от других и тем самым не вызывать подозрений. «Отправляйтесь готовиться к отъезду!» Кивком головы отпустила нас матушка тес но было это столь величественно, как если бы перед нами сидела не меньше, чем королева. И вот что странно. По идее, она считалась верхушкой власти в этой секте. Но поклонялись-то они матери природе, а значит, главная фея брала на себя слишком многое, называя нас своими дочерями. Дочери матери природы — это да. В общем, Несказанно попахивала настоящей сектой, где все хорошее получало старшее, тогда как младшие слепо следовали ее указаниям. До своей комнаты я добралась быстро. Ая буквально шипела на меня, чтобы я скорее перебирала ногами, потому что нам следует поговорить, и я торопилась, хотя, если признаться, с удовольствием послушала бы, о чем разговаривали остальные воспитанницы, покидая кабинет матушки Тесс. «Ты не понимаешь!» — воскликнула птичка, едва мы прошли через шкаф. Она беспрестанно металась по комнате, истерично размахивая крыльями, пока я просто стояла, наблюдая за ней. «Это и есть наш шанс все исправить! Нам нужна чаша желаний!»